Глава двадцать четвертая. Остывшая зола, лицо в окне. В ту ночь Герствуд не ночевал дома. Вместо того, чтобы после закрытия бара вернуться к себе, он отправился в отель «Палмер», где и снял номер. Его мозг работал с лихорадочной быстротой, поведение жены ставило под угрозу все его будущее. Он точно не знал, какую силу имеют её угрозы, но в то же время не сколько не сомневался, что жена способна причинить ему множество неприятностей, если она будет продолжать свою линию. Очевидно, она приняла какое-то твёрдое решение, и к тому же в стычке с ним сумела одержать весьма серьёзную победу. Что будет дальше? Об этом-то и размышлял Герствут, шагая взад и вперёд сперва по своей маленькой конторе, а потом по комнате в отеле и не мог прийти ни к какому выводу. А миссис Герствут наоборот, решила не уступать выигранных позиций и не сидеть сложа руки. Теперь, когда она как следует запугала мужа, ей легко будет диктовать ему условия, а это в свою очередь приведёт к тому, что её слово станет законом. Отныне он вынужден будет давать ей столько, сколько она потребует. Не то, берегись. Как Герствут будет себя вести, до этого ей не было никакого дела. Её очень мало интересовало, вернётся ли он домой. Жизнь в доме будет протекать без него даже более приятно. Она, миссис Герствут, может теперь поступать, как ей угодно, ни у кого не спрашивая совета. Вместе с тем, она решила повидаться с адвокатом, а также нанять сыщика. Она должна немешкая выяснить, каких преимуществ она может добиться. Герст вот шагал из угла в угол, обдумывая своё положение. Всё имущество записано на имя жены, не переставал он твердить себе. Как это было глупо с его стороны, чёрт возьми. Как он мог быть таким ослом? Подумал он и о том, как всё это отразится на его положении управляющего баром. Если жена затеет скандал, я лишусь места. Владельцы бара не станут держать меня, если моё имя попадёт в газеты. А друзья? Ох. Герстуда охватил новый прилив злобы при мысли о том, какие пересуды вызовет поведение его жены. Что будут печатать газеты. Все знакомые мужчины будут любопытствовать. Он должен будет что-то объяснять, а тридцат словом станет центром всеобщего внимания. А потом явится мистер Мой, выразит желание побеседовать с ним, и чёрт знает, во что это выльется. От этих беспокоенных мыслей на лице Герствуда появилось много мелких морщинок, а на лбу выступила холодная испарина. Он не мог себе представить, чем кончится эта передряга, и не видел для себя ни малейшей лазейки. Среди этих тревог Герствуд вдруг вспоминал о Кэри и об их уговоре на субботу. Как не запутаны были теперь его дела, обещание, данное Керри, нисколько не тревожило его. Свидание с ней было единственным просветом на тёмном фоне неприятностей. Вопрос об их отъезде он уладит к обоюдному удовлетворению, ведь она охотно подождёт, если это понадобится. Посмотрим, что покажет завтра, а там можно будет и поговорить с нею. Они условились встретиться в обычном месте. Герцвуд видел перед собой хорошенькое личико Кэри, её изящную фигурку и с горечью спрашивал себя, почему так нелепо устроена жизнь, что радость, которую он испытывает в присутствии этой женщины, не может длиться вечно. Насколько приятнее было бы тогда жить, Но тут же он снова вспоминал об угрозе жены, и лоб его опять покрывался испариной, и около глаз появлялись морщинки. Утром он пришел на службу прямо из отеля и тотчас сел просматривать корреспонденцию, но почта не принесла ему ничего необычного. Почему-то у него было предчувствие, что он должен получить что-то с этой почтой, и он облегченно вздохнул, не найдя ничего подозрительного. К нему даже вернулся аппетит, которого не было, когда он встал, и он решил перед встречей с Кэри зайти в кафе Гранд Пасифик и выпить кофе со сдобными булочками. Опасность, правда, не миновала, но она и не приняла пока что никакой определённой формы. А для Герствуда отсутствие новостей было равносильно хорошим новостям. Если бы только у него было время, как следует всё обдумать, тогда несомненно нашёлся бы какой-то выход. Нет, нет. Не может быть, что всё это вылилось в катастрофу и чтобы он так и не нашёл пути к спасению. Однако он пал духом. Когда явившись в парк, он ждал бесконечно долго, а Кэрри так и не пришла. Час с лишним сидел он на обычном месте, потом встал и принялся нервно расхаживать по аллее. Что могло задержать Кэрри? А вдруг его жена добралась до неё? Нет, этого не может быть. Что же касается Друэ, то Герстгут почти не принимал его в расчёт. Ему даже в голову не пришло, что тот может что-нибудь узнать. Чем больше думал Герстгут, тем сильнее нервничал, но в конце концов решил, что ничего, вероятно, не случилось, а просто Кэри почему-либо неудобно было уйти сегодня из дому. Поэтому от неё и письма не было в это утро. Но письмо, наверное, ещё будет. Возможно даже, что оно уже ждёт его в конторе. Надо сейчас же сходить туда. Герст тут подождал ещё немного, потом решил, что ждать больше не стоит, и уныло поплёлся к конке на Медисон-стрит. Вдобавок ко всему, ясное до сих пор небо вдруг покрылось пухлыми облаками, скрывшими солнце. Ветер изменил направление, и к тому времени, когда Герствуд достиг бара, уже собрался дождь, угрожавший затянуться на весь день. Герствуд тщательно просмотрел все письма, но от Керри не было ничего. Хорошо ещё, что не нашлось ничего и от жены. Управляющий баром мысленно возблагодарил судьбу за то, что ему не приходилось ничего решать сейчас, когда нужно было о стольком подумать. Он снова заходил взад и вперёд по комнате, внешне спокойный, но в душе чрезвычайно встревоженный. В половине второго он отправился завтракать в ресторан Ректор, а вернувшись, застал мальчика посыльного, дожидавшегося его в конторе. С тяжёлым причувствием взглянул Герстгут на мальчугана. Тот протянул ему письмо и сказал: "Мне приказано ждать ответа". Герстгут узнал почерк жены. Он быстро вскрыл конверт и принялся читать, ничем не выказывая своих чувств. Письмо было написано самым официальным тоном и притом в крайне холодных и резких выражениях. Прошу немедленно прислать деньги, о которых я говорила. Они нужны мне для выполнения моих планов. Можешь, если хочешь, не жить дома, это меня немало не интересует. Но деньги мне нужны немедленно, поэтому не откладывай и пришли с мальчиком. Герст тут прочёл письмо и стоял, держа его в руках. От этой наглости у него перехватило дыхание. Он был разгневан и глубоко возмущён. Первым его порывом было написать в ответ лишь четыре слова, убирайся ко всем чертям. Но он вовремя овладел собой и, избрав полумеру, сказал мальчику, что ответа не будет. Затем он опустился на стул и, глядя перед собой и невидящим взглядом, стал думать о том, к чему приведёт этот шаг. Что теперь сделает жена? Какая гадина! Неужели она думает, что ей удастся запугать его и добиться полной покорности? Он сейчас же поедет домой и объяснится с ней. Да, слишком уж она зазналась. Таковы были первые мысли Герствуда. Однако вскоре к нему вернулась былая осторожность. Необходимо что-то предпринять, близится минута развязки. Жена, надо полагать, не будет сидеть, сложа руки. Он достаточно хорошо знал ее и не сомневался, что, задумав что-либо, она уже ни перед чем не остановится. Возможно даже, что она сразу передаст дело в руки адвоката. «Будь она проклята!» — пробормотал Герствуд, стиснув зубы. Я проучу её, если только она вздумает мне вредить. Пусть даже силой, но я заставлю её заговорить другим тоном. Герствут встал и, подойдя к двери, принялся глядеть на улицу. Заморосил дождь, и очевидно, затяжной. Пешеходы подняли воротники пальто, некоторые подвернули брюки. У тех, кто шёл без зонтов, руки были засунуты в карманы над головами остальных реели зонты, и улица напоминала собою колышущуюся, извивающуюся реку круглых чёрных матерчатых крыш. По мостовой с грохотом тянулась вереница телег и фургонов, и всюду люди старались возможно лучше укрыться от дождя. Но герцвут почти не замечал этой картины. Перед его глазами неотступно стояла сцена его будущего разговора с женой. Он мысленно требовал, чтобы она изменила своё поведение, угрожая в противном случае переломать ей все кости. В 4 часа снова пришло письмо, в котором просто говорилось, что если до вечера деньги не будут доставлены, она миссис Герствуд завтра же обо всём расскажет мистеру Фиджеральду и мистеру Мою, а помимо того, предпримет ещё и другие шаги. Герствуд чуть не взвыл от злости, до такой степени разъярила его настойчивость жены. Ладно, он пошлёт ей деньги. Он сам отвезёт их ей. Он немедленно отправится к ней и, как следует, поговорит. Герствуд надел шляпу и стал искать зонтик. Сейчас он покончит с этим делом. Он кликнул кеп и под унылый шум дождя отправился домой на северную сторону. По дороге, обдумывая все подробности дела, он несколько остыл. Что знает его жена? Неужели она уже что-то предприняла? Может быть, ей удалось найти Керри или или Друэ? Что если у неё есть какие-нибудь улики, и она готовится нанести удар из-за угла? О, эта женщина хитра. Она не стала бы его пугать, если бы не была уверена в своих силах. Герцвут уже начал жилеть о том, что не пошёл на какой-нибудь компромисс, что не послал ей требуемых денег. Но, может быть, ещё не поздно. Он увидит, что можно сделать. Скандала он не хочет. К тому времени, когда Герцвут доехал до своего дома, он успел проникнуться всей серьёзностью этой ситуации и мучительно надеялся, что какое-то решение придёт само собой, и он найдёт выход. Он шёл из кеба и поднялся по ступенькам подъезда, но сердце его билось учащённо. Герствут достал ключ и хотел было сунуть его в замочную скважину, но изнутри торчал другой ключ. Герствут несколько раз дёрнул ручку, но дверь была на запоре. Он позвонил, ответа не последовало. Герствут позвонил вторично, на этот раз настойчивее. Никто не отзывался. Он несколько раз бешено дёрнул звонок, но безуспешно. Тогда он спустился вниз. В доме под лестницей была ещё одна дверь, которая вела на кухню. От воров она была защищена железной решёткой. Герст, вот подойдя к этой двери, тотчас же убедился, что она заперта изнутри, а окна кухни закрыты. Что это могло значить? Он позвонил и стал дожидаться. Наконец убедившись, что никто не идёт открывать, он отошёл и вернулся к Кебу. По всей вероятности, никого нет дома, сказал он, словно извиняясь перед возницей, который сидел, спрятав красное лицо в просторный брезентовый дождевик. Я видел молодую девушку вон в том окне, заметил тот. Герст тут посмотрел вверх, но в окне уже никого не было. Он угрюмо уселся в кеп, испытывая одновременно и облегчение, и досаду. Так вот в чём их игра: выгнать его из дома и заставить платить. Поистине, это превосходит все пределы.